Эпилог. За окном барабанил дождь. Барабанил крупными каплями по стеклу и подоконнику. Внизу, на первом этаже дворца, орали больше двадцати подростков. Я слушала их хор и отсчитывала секунды до появления Раймонда. Он вот-вот должен был вернуться со своей работы. Там, в академии. И мы на неделю уезжали в отпуск в другой мир. А подростки, за ними присмотрит Вера. Даром, что ли, она приехала погостить сюда со своим мужем? Двенадцать лет. Двенадцать лет прошли вместе после моей свадьбы с Раймондом. Промелькнули как дыхание. Деды оба, старые интриганы, вытащили с земли всех моих холостых родственников, и по матери, и по отцу, в ком текла хотя бы капля божественной или драконьей крови. И теперь, кроме нас Дианы и Верой, в этом мире проживали еще два моих двоюродных брата и три троюродных сестры. У всех уже имелись семьи. И мужья, и дети. Причем детей было много. Только нас с Раймондом Нертала наградила двумя двойняшками. Вера растила троих и была беременна еще двумя. Диана развлекалась двумя и еще одного носила в животе. Иногда мне казалось, что Лортус коллекционирует наших детей. Зачем, только непонятно. Хотя Раймонд предположил однажды, что и Картусу, и Лортусу нужны наследники во всех магически сильных родах с прицелом на далекое будущее. Мы все трое, и я, и Вера, и Диана, закончив академию, работали по специальностям. Я варила зелья и плела амулеты. Диана занималась гаданием. Вера устроила что-то типа зоолечебницы для магических животных. Другие аристократы на нас косились, и то и дело пытались вправить мозги нашим мужьям. Ха, наивные. В коридоре послышались мужские шаги. Дверь открылась. И через мгновение меня обнимали любимые руки. Я откинулась на широкую грудь, с блаженством вздохнула. Кто бы рассказал мне много лет назад, при поступлении в академию, что я влюблюсь в нового ректора, выйду за него замуж и буду счастлива в браке. Точно не поверил бы. Однако...